Четырнадцатая глава. «Волчий брат». Пропали — Пропали? — спросил ни у кого конкретно Инктор. — И мои часовые ничего не заметили. — Ничего. Они не могли так просто пропасть. Сутуля плечи Перин слушал и смотрел на стоявшего неподалеку Мэта. Тот хмурился и что-то бормотал. Как предполагал Перин...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 тем более всем троим. Мэт пожал плечами. — Я не знаю. Ранд был. перену захотелось чем-нибудь кинуть в Мэтта, ударить его, сделать что-то, лишь бы остановить его болтовню. Но на Мэтта смотрели и Инктор, и Уно. Когда Мэт замялся, на Перина нахлунуло облегчение, и тот потом развел руками и пробормотал —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 А смотри там все еще раз». Уно еле заметно поклонился и затропился прочь. Рукоять меча качалась над плечом. Инктор ворчал. «С чего бы хурину уйти вот так посреди ночи, ни слова не сказав? Он знает, что мы должны сделать. Как мне без него выслеживать это мерзостное отродье тени?»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 Несомненно, друзья темного с каждой минутой все дальше, все дальше они уходят, а с ними рок-валер и кинжал из шадр-логота. Он считал, что Ранд кем бы он ни стал, что бы с ним ни стреслось не бросил бы эту погоню. Но куда он ушел и почему? Лойл мог пойти с Рандом из дружбы, но хулин-то почему? Может, он и убежал? Пробормотал Перин, затем оглянулся. Похоже, его никто не услышал. Даже Мэтт не обращал на него внимания. Перрин почесал затылок, пригладил волосы. Если бы за ним самим явились Айседой, вознамерившись сделать из него лже-дракона, он бы тоже ударился в бега. Но беспокойство о Ранди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 Стальной зуб, поблескивающий в лучах солнца, когда волк вел стаю в безнадежный бросок через глубокий снег к оленям, которые означали жизнь, вместо медленной голодной смерти. А олени убегали по животы в пороши, и солнце вспыхивало и искрилось на снежной белизне, пока глазам не становилось больно, и с перевалов завывал ветер, закручивая вихрями этот мелкий снег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 Картинка людей на лошадях, приближающихся к лощине минувшим днем. Это было последнее, что они видели или чуяли относительно Ранда и двух других. Перин колебался. — Если не рассказать Инктору, в следующем шаге нет никакого смысла. Если мы не отыщем тот кинжал, Мэтт умрет. — Чтоб ты сгорел, Ранд!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 Больше троллочего духа привел волков в бешенство запах фейна. Они словно учуяли нечто такое, по сравнению с чем тролоки казались чем-то обычным и естественным. Где? Небо завертелось у Перна в голове, закружилась местность окрест. Восток и запад —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 а не волк. Помоги мне, свет. Я человек. — Что с тобой, Перрин? — спросил, подходя Мэтт. Голос его звучал, как всегда, легкомысленно и в последнее время с оттенком горечи, но вид у Мэта был озабоченный. — Этого мне еще не хватало. Ран сбежал, а вдобавок еще и ты собрался заболеть.